«Государь», — отвечал Маликорн, — «вот конь услугам вашего величества». И Маликорн указал на гнедого коня принца, которого заметила из кареты принцесса. «Это была великолепная, прекрасная остедланная лошадь». «Но ведь это не моя лошадь», — сказал король. «Государь, эта лошадь из конюшни его высочества. Но его высочество не ездит верхом, когда так жарко». Король ничего не ответил, но быстро подошел к коню. Маликорн тотчас же подал стремя. Через секунду его величество было в седле. Повеселев от этой удачи, король с улыбкой подъехал к карете ожидавших его королев и, не замечая испуганного лица, Марии Терезии, воскликнул. «Какое счастье! Я нашел лошадь! В карете я задыхался! До свидания, государыни!» и, грациозно нагнувшись к крутой шее своего коня, моментально исчез. она австрийская, высунулась из окошка и посмотрела, куда он едет. Поравнявшись с шестой каретой, он осадил коня и снял шляпу. Его поклон был обращен к лавальер, которая при виде короля вскрикнула от изумления и покраснела от удовольствия. Монтале, сидевшая в другом углу кареты, поклонилась королю